На станицы чеченцы выходят мелкими партиями, так скрыться легче, а крупными, по 100 по триста коней, ходят на ногайцев, скотину у них угоняют. К линейным станицам выходят бедняки, людей воровать, переправляются через терек на бурдюках, прячутся в лесах, на одном месте не сидят, бегают по лесу вправо, влево, Траву за собой руками поправляют, чтоб следа не осталось. Один кто-нибудь обязательно на дереве наблюдает. Подстерегают одиноких путников, уводят в лес, заставляют с собой бегать, следы скидывают, потом в горы уводят. Там пленников продают или за долги отдают кому-нибудь богатому, а тот уже с русским начальством начинает торговаться. Пресечь эти хищения невозможно. Один раз заплатили, все, теперь от них не отвяжешься. Мысль у них одна, дали раз, еще дадут. Надысь накрыли одну шайку, перебили. Все оборванные басы в тулупах, хотя и лето. Раньше в Андреевом, у Кумыков, было главное место, где пленными торговали. Теперь, как внезапную построили, торг этот прекратился. Кровная месть опять же процветает. На Кубани по Адату кровник на безоружного не нападет. Эти по-всякому нападают. Если у какого чеченца душа закипит, зимой речку может переплыть, чтоб кого-нибудь из кровников зарезать. Был случай. Переплыл чеченец реку, подкрался к казачьему костру. Те бедолаги спали, и горя не ждали, но закоченел. Рукоять кинжала стиснуть не мог. Стал над тем же костром руки отогревать. Хорошо, что один казак вовремя проснулся. Так что их не проймешь, когда ради воровства, а когда просто ради мщения приползают хвалил Бакланов-разведчиков за подробные сведения. Положение обдумывал. В конце 1845 года ушли на Дон, отслужив свой срок на Кавказе и в Закавказии полки номер 9, 47, 49, 52 и 54. Теперь полк номер 52 понес на дон поклоны и письма от полка номер 20. Из опытного полка номер 52 перевелись в полк номер 20 Харунжий Андриян Дубовской Нижнекурмоярской станицы и два урядника Григорий Стоцкой станицы Верхненовочеркасской и Федор Басов станицы Раздорской. Басов за чином, У него дядя в полку номер 52 был войсковым старшиной. Из отслужившего срок в Грузии полка номер 9 перевелся в полк Шрамкова сотник Николай Намикосов станицы цимлянской И трех опытных урядников направили в полк номер 20 в конце года Александра Жданова каменской станицы из полка номер 14 Славинской линии. Гондрата Антонова, Новогригорьевской станицы из полка номер 3, и Федора Варламова, Качалинской станицы из полка номер 12. Под Занавес в декабре прислали в полк номер 20 троих штрафованных из батареи номер 8: Фирса Каргина, Вешенской станицы, Павла Фролова, Кумшацкой станицы, и Игната Галицина. Еландской станицы. 1846 год тоже тихо начинался. Дальше к западу, в Малой Чечне, войска Фрейтага рубили просеку через Гойтинский лес с декабря. Лес тянулся на семь верст, а посреди его в Болотевских берегах протекала речка Гойта. Первый раз там просеку прорубили еще при Ермолове, но с того времени она заросла неимоверно густым кустарником. Просека соединила реку Гойтус с Урус-Мартаном. С 18 по 29 января отряды Фрейтага и Нестерова вместе валили Гехинский лес, прорубали дорогу от речки Гехинки к Валерику. Сам Гехинский лес, семиверстная глухая трущоба, через которую, извивая своими бесчисленными поворотами, рекла узкая орбяная дорога. На половине пути открывалась прогалина шириной в сто сожень и упиралась в крутой овраг не шире сорока шагов. За оврагом, в трех верстах, протекала по луговине, окруженной густым бором, речка Валерик. Там Хаджи-Ахья с чеченцами сопротивлялся, Стрельба шла каждый день, а на Кумыкской линии первые три недели тишина. Только 23 января Ауховский Наиб Гойтымир, имевший лазутчиков во всех кумыкских аулах, напал на жителей Эндерии, которые ездили за дровами, увел 30 пар валов в запряжках, одного убил, четырех ранен, и четырех увел в горы в плен. Потом, 29 января, 800 чеченцев подкатили к герзеляулу орудие и стали обстреливать. Комендант крепости майор Ктиторов выставил семь своих орудий и после 25 выстрела заставил чеченскую пушку замолчать. Тут с боковых валов часовые увидели, что большая партия конных под шумок Мимо крепости хочет на плоскость пройти. Подняли тревогу. Две сотни казаков полка номер 20, стоявшие в Герзеляуле, выскочили на перехват. Но чеченцы не стали рисковать и вернулись за хребет. В тот же день на Емансу партия Наиба-Баты угнала скот из Кумыкского ула Баташ-Юрт. Но кумыки, если их разозлить, Народ отчаянный. Они нагнали чеченцев на переправе через Аксай, бросились в шашки и скот вернули. А потом сами кумыки на чеченцев в набеге пошли. Ой, сунгурцы, у которых 28 января чеченцы стадо ополовинили, 3 февраля спустились к мечику, и у самого Баты 300 баранов угнали и пастуха с тобой увели. Жители Эндерии из Дылыма тоже стадо угнали. 19 февраля кумыки из аула Хамамат-Юрт возвращались ночью из Ташкичу к себе в аул и увидели в стороне костер. Там шайка в 30 хищников у огня грелась. Кумыки, недолго думая, напали, шайку разогнали, Одного чеченца убили, двоих ранили и взяли в плен, захватили пять лошадей и два ружья. После этих событий на Кумыкской линии до апреля установилось затишье. Чеченские пикеты выходили на Качкалыковский хребет, но наблюдали больше не за русскими, а за кумыками, куда и когда они стада выгоняют сам наиб бата на хребет выезжал дагой ты мир коршуном нависал над богатым селением эндери 11 марта объявили по войску о первых производствах Чин сотника получили полковой адъютант одногласков и баклановская земляк хоружей фитисов в харунжи произвели из урядников кондрата антонова Новогригорьевской станицы. Чуть позже, 25 апреля, произвели в харунджии Николая Помиранцева, имевшего университетское образование. В остальном же обыденность. Один казак прибыл дослуживать по переводу из полка Буюрова номер 48, уходившего с Кавказа на Дон. Своих четверо умерло. В начале 1846 года подполковник Шрамков уехал на Дон и по личному приказанию Воронцова Донской казачий номер 20 полк принял Бакланов. Майором принял 20 полк, вспоминал потом Яков Петрович. Чин войскового старшины действительно приравнивался тогда к чину майора. подто пишет, что Бакланов был назначен командиром полка в начале 1846 года, на законном основании. Однако формально в этой должности, судя по формулярному списку, он был утвержден только 10 февраля 1849 года. Да и полк, даже вернувшись со службы в 1850 году, значился в списках как полк Шрамкова. Что касается Шрамкова, то он вскоре умер. Приказ номер 20 по войску от 23 июля 1849 года, исключал из списков умерших чиновников и среди них значился состоявший при Донском казачьем номер 20 полку подполковник Дмитрий Шрамков 4 июня сего года. Примечание. ГАРО, Фонд 344. Опись 1. Дело 581. Лист 78. Оборотный. Конец примечания. В полковой книге отмечено, что он умер 15 июня 1849 года. Работы новая должность предоставила Бакланову более чем достаточно. Вошел Бакланов в круг полковых командиров. Стал непосредственно общаться с командующим войсками на Кумыкской плоскости, с командующим войсками на всем левом фланге. По-новому стал Бакланов к окружению приглядываться, про соседей и командиров узнавать. Низовцы народ любопытный, прирожденные разведчики. Сразу же Бакланову представили самые достоверные факты, узнанные в соседних полках на соседних кордонах. С командиром левого фланга повезло. Генерал Фрейтаг, бывший командир Куринского егерского полка, немец. Но, говаривали, немец каких русских мало. Храбр, в бою расторопен, но по службе ленив и беззаботен. Представляется в шутку турецкого генерального штаба. Также в шутку признается, что портер и шампанское прославили его больше, чем победы. Линия – излюбленный край для искателей приключений, отличий и наград. Слетаются к Фрейтагу молодые гвардейские офицеры из Петербурга, а он их представляет к наградам по делу и без дела. Они же его в Петербурге возносят до небес. Легенды о нем рассказывают. Впрочем, на Кавказе Фрейтаг давно опытен, бывший командир Куринского егерского полка. На Кумыкской плоскости командует войсками полковник Козловский. Поляк из Могилевской губернии. В бою храбр и хладнокровен, но ни умом, ни образованием не отличается. К тому же любит кутить. Солдаты считают, что он от пуль заговоренный, потому что под пулями на белом коне туда суда разъезжает. Тайный католик. По праздникам ходит в православную церковь и крестится правильно, справа налево, а потом под шинелью перекрещивается по-католически, слева направо. Говорят, что окончил Моздокский университет. Проверяли. Нет в Моздоке университета. А Козловский, как получил офицерские палеты, еще до Ярмолова, так и просидел безвылазно 17 лет в укреплении Козы-Юрт в линейном батальоне. Закоренелый человек! Формально всеми войсками командует генерал Лабынцев, начальник 19-й пехотной дивизии. Но войск у него под рукой нет, все по линии разбросаны, а сам Лабынцев сидит в Георгиевске и ругает всех прохвостами. Генерал этот умен, грамотен, опытен и храбр, но скупы неуживчив, славен тем, что при Паскевиче первым в карс ворвался, во главе егерской роты. В Даргинской экспедиции Лобынцев и Козловской, как говорят, вынесли на своих плечах остатки отряда. И теперь им ясное дело не сдобровать. Воронцов им этого не простит. И про главнокомандующего воронцова низовцы многое прознали. Прозвище у него Аглицкая душа. Ездит на гнедой лошади, сам весь в черном, А фуражка белая. Возят за ним три значка: голубой и красный с белыми крестами и белый с черным крестом. Спокоен, внешне никогда не меняется. Улыбается и все. После Даргинской экспедиции принялся искоренять торговлю оружием и порохом. А то многие наши чиновники и торговцы чеченцам порох поставляют. Воронцов таких ловит и вешает беспощадно. Законов не знает и знать в таком случае не хочет. В Тифлисе у своей квартиры поставил железный ящик для доносов. Любит поучать, хотя ему тут на Кавказе самому учиться и учиться. Выслушал все это Бакланов и вздохнул. Ладно, послужим. Полк раскидан по укреплениям и постам От Сунжи до Сулака, самый западный пост Ташкичикской, в 12 верстах от станицы Шалкозаводской, стоит там солдатская слободка на левом берегу Аксая. От Ташкичу на 30 верст тянется ровное место до крепости внезапной. Пересекают его речки Емансу и Ярыксу. Вся эта долина самое опасное место, ибо еженедельно. Подвергается набегам из лесов из гор. Две сотни в Герзеляуле теснятся. Перекрывают реку Аксай при выходе ее с гор на плоскость. Укрепление там небольшое, на две-три роты. Штаб полка в Куринском, на кордонах активность наплывами. То тихо, благо, а то хищники, как с цепи, срываются, по три-четыре тревоги за неделю. Чеченцы громят кумыкские аулы и прорываются к тереку, свободно доходят до Амира Джиюрта. В станицах тогда начинается тревога. Конный резерв скачет, на площади собирается. Мужчины выскакивают на станичный вал. Женщины туда же, только сначала детей за церковную каменную ограду заводят. Эта ограда у них вроде цитадели. Если дело ночью, То гомон на всю станицу. Клики казаков и голоса казачек, которые не упускают случая вмешаться, языком всегда, а иногда и оружием. Бабы и девки тут боевые. В наурской станице даже бабий день отмечают, в память о том, как станичные женщины сами без мужей от кабардинского набега отбились. Для Бакланова, как для кордонного начальника, Каждый день новости. То отогнали коней быков, то подстрелили казака на пикете, зарезали старика на пчельнике или захватили ребятишек, без спроса убежавших в виноградники. Донцов на Кавказе и за Кавказом, если считать с прибывшим номер двадцатым, единовременно стояло 19 полков. В Беломечетской – Полк Баталкина номер 1 из Низовцев, в Лабинской номер 16, там же, на Лабинской линии в укреплении на Водоноском, полк Егодина номер 14, и рядом в Станице Вознесенской номер 27, в Селении Отказном на Кубани, полк номер 26, в Висинтуках полк номер 29 из Хоперцев, на военно-грузинской дороге в Станице Александровской полк Хохлачева, номер 11. Сам Хахалачов из Гугнинской станицы Земляк. В укреплении Константиновском Владикавказского округа. Полк номер 19, в урочище Чебури-Тай, полк номер 53 с Верхнего Дона, в Кизляре полк номер 13, в Тимир хан шуре номер 28. Автор просит прощения у любознательного читателя, но не может не сделать небольшое отступление. В полку номер 28, забытой богом знойной Тимир Ханшуре, служили его предки и предки его ближайших родственников. Казаки Вешенской станицы Андрей Егорович Ломакин, Сидор Казмич Зубков, Тимофей Теренч Борщев, Лев Казмич Афонин. Первый ушел на службу в сорокалетнем возрасте, остальные трое в 23 года. Помимо Тимир Хан Шуры побывали казаки в Закаталах, в Белакане, в Караагаче, в Лезгинском отряде. А в вешинской станице Центр и края с давних пор и до настоящего времени старики знают носят название Пекин, Шуры и Кавказ. За горами, в Ленкоране, в Шемахе В Сарьянах охранял границу полк номер 33. Там же рядом, под Эреванью, полк номер 12. А в Александрополе полк номер 5. В грузинско Меритинской губернии полки номер 21 и 31. Там же в урочище Азан-Схаро полк Жирова номер 8. В Кутаисе полк номер 48 походный атаман Хрещатицкий, сидит в Тифлисе. И донцы до недавнего времени на Кавказе не блистали, в особенности сравнительно с линейцами, которые были здешними уроженцами.